17 февраля. Родился Алексей Дидуров. В 1948 году. Счастливец Дидуров. Пятидесятилетие Алексея Дидурова отмечалось весьма скромно, потому что он был жив. Вообще-то и при жизни его все отлично понимали, что для канонизации Дидурова нужно немного умереть или, в крайнем случае, перестать работать. Это российское, да и не только российское, ноу-хау. При жизни не додавать, после смерти засахарить. Живой Дидуров мешал, был слишком ярк, неудобен, избыточен, пристрастен, темпераментен, и потому хвалить его удобней посмертно. Сейчас, к своему шестидесятилетию, он наверняка дождется эпитета «выдающийся» и будет провозглашен подвижником, самозабвенно помогавшим талантливой молодежи. Главной заслугой его будет считаться создание литературного кабаре «кардиограмма». Возможно, упомянут песню «Когда уйдем со школьного двора». Не забудут, конечно, и о любви к Москве – И почти наверняка упомянут трагизм его биографии. Долгое непечатание, безработность, непризнание, изгнание кабаре из всех помещений, куда он умудрялся его пристроить. Все это предсказуемо, к сожалению, и очень далеко от истины. У Акуджавы есть полемическое стихотворение «Счастливчик Пушкин». Мы все изображаем его трагической фигурой, а должны бы завидовать ему. Завидовать? Идеальная поэтическая судьба, и даже убит он был красивым мужчиной. У скрытного, энигматичного Акуджавы замолчана вторая часть сравнения. На себя посмотрите, прежде чем его жалеть. Ему было за что умирать у Черной речки, а вам? Царь приглашал его в дом. Жандармы его стихи на память заучивали. Вы нынешний нутка... Так вот... Дедуров был одним из самых счастливых людей, которых я знал. И никаким подвижничеством он с роду не занимался. Просто ему, как всякому большому поэту, нужна была конкурентная и референтная среда, а официальная советская литература таковой не предлагала, да его и не пускали в нее, да он и не рвался. Он выстроил себе отдельное литературное пространство, в котором плавал как рыба в воде. Не как сыр в масле, естественно, но тогдашние честные литераторы вообще жили скромно. У них были другие источники самоуважения. Дидуров создал «Кабаре» — уникальное литературное содружество, ежевоскресно читавшее стихи и певшее песни для многочисленных и преданных зрителей, любителей настоящего, а не блатного московского шансона. Но сделал это не потому, что жаждал помочь литературной молодежи, а потому что в этой среде ему было с кем соревноваться, кого учить и у кого учиться. Не пытаясь пробиться в литературу официальную, поскольку с этими перспективами все стало понятно очень быстро, он выстроил альтернативную, они почти не пересекались. Это были не подпольные типы, мрачные котельные гении, авангардисты из Рьергарда. Нет. Сборник поэтов Кабаре не зря назывался «солнечное подполье». Это были не борцы, а попросту другие. Да ведь и сам Дидуров был поэтом классической традиции. Его любимые жанры – эпическая поэма, сонет, ода. Немалейшие установки на авангардность или маргинальность. Просто он любил отлично делать то, что по законам эпохи требовалось сделать посредственно. Дидуров был очень красивым человеком. Это было первое мое впечатление от него, еще когда он пришел к нам в совет ровесников, в любимую тогдашнюю детскую радиопередачу, показать в сольном исполнении мюзикл по Тимуру и его команде. Арию Креда Квакина мы все запомнили с тех пор от первого до последнего слова. «Какая встреча! Боже мой, какая ночь! Давайте рубль, или я могу помочь!» Тогда же гремели его хиты для гусмановского истерна «Не бойся я с тобой». «Интеллигент, противник лучше не бывает. Ты упадешь, а он не добивает». Он был очаровательно сдержан и независим, как все селф мены и также безупречно держал себя в руках, Так же элегантно форсил, так же нравился женщинам, как молодой Лимонов, проросший с харьковского дна, чтобы рассказать о его причудливых нравах. Дедуров воспел нравы дна московского, клопиные коммуналки, бандитские дворы, зеленые театры, трамвайные парки, где по ночам молодежь спаривалась в спящих трамваях. Он родился малорослым, и чтобы выжить в родном дворе, да не просто выжить, а с достоинством, с самоуважением, с правом защищать слабых и осаживать наглых, вынужден был последовательно освоить бокс, дзюдо, едва начавшее входить в моду карате. Дедуров дрался, бегал, плавал и играл в футбол с той же легкостью и артистизмом, с какими в единственном парадном костюме в обязательной бабочке вел свои ежевоскресные концерты. Самая бедность его была элегантна и горделива. Никто никогда не видел его пьяным, отчаявшимся, опустившимся и дурно одетым. Его стихи классической чеканки – его виртуозное владение сленгом, которое у него всегда подчеркнут соседством высокой и даже пафосной лексики, его точные слова, почти демонстративный отказ от метафор с тем, чтобы одно-два прицельных сравнения блеснули тем ярче среди нарочито прозаических реалий, никак не наводили на мысль о суровых университетах, которые Дедуров прошел в бурной своей биографии. Он три года служил в армии, и не где-нибудь, а в погранвойсках. Журналистом комсомолки, юности и огонька изъездил страну вдоль и поперек. Вырос без отца. Сам трижды разводился, всякий раз уходя в никуда, без квартиры, без денег. Не получил высшего образования. Вышел из среды, где книга была редкостью, где спевались и гибли в дворовых драках с той же легкостью, с какой сегодняшний средний класс приобретает гаджеты. Но прочтите его поэмы «Рождение, жизнь и смерть Сонета» Снайпер, вариации, послушайте его цикл «Райские песни» с их виртуозной словесной игрой и дерзким, неукротимым, насмешливым вызовом в каждой строчке. Где там хоть слово жалобы? Где шероховатости из сбои, оправданные каторжной жизнью и убийственным бытом? Дидуров прошел свою жизнь с блеском... И элегантностью Конотоходца, загнав уникальный опыт дворового орфея в столь глубокий подтекст, что понять его сможет лишь читатель со сходным бэкграундом, с памятью о легендах и мифах древнего совка, как называлась лучшая книга его прозы. Он писал стремительно и четко, сдавал заказанные материалы точно в срок, стихи его выстроены железной рукой, а кисть действительно была железная, хоть и маленькая. В его кабаре начинали и возвращались туда, потому что уйти было невозможно. Цой, Башлачев, Корки, Кибиров, Вишневский, Степанцов, Добрынин, Кабыш, Иноземцева, Мировский, Гусь, Ошеннан, Ош Гостили Акуджава, Ким, Кормильцев, а скромный автор этих строк даже побыл ведущим потому что Дедурову нравилось побыть в собственном клубе простым зрителем, одобрительно поднимавшим большой палец после особенно удачного стихотворения. Счастливец, сделавший свою биографию по собственным лекалам, без малейшей уступки чужим правилам. Супермен, аристократ московского двора, и женщины рядом с ним были такие, что коллеги по комсомолке завистливо называли его Леша с лыжами. Сплошь красотки, модели, выше его на две головы. Но настоящие красавицы понимают, с кем стоит иметь дело, и любят поэтов. По крайней мере, на Дедуровский век таких девушек хватило. Все, что его мучило, все, что надрывало его душу и довело до инфаркта в 58, все, о чем он молчал нечеловеческим усилием, удерживаясь от исповедей и проклятий, умерла вместе с ним, и не стоит ворошить этого. Нам остался пример человека, который ни у кого ничего не просил, ни от кого не зависел, задумал и осуществил себя сам. Блистательным итогом этой жизни стала избранное, составленное Викторией Наземцевой и вышедшая к юбилею в издательстве «Время». 300 страниц классической русской поэзии, дай бог четверть написанного им в рифму. Он любил цитировать Ходосевича «Здесь, на горошине земли, будь или ангел, или демон». Страна у нас такая, что осуществиться может только сверхчеловек. Вот и вспомним его без слюней и соплей, как живой пример силы и победительности. И будем, как он, если сможем».